Похоже, ловушки я расставил своевременно, и теперь мне оставалось только ждать и надеяться, что они сработают. Причем не надо забывать, что в них может угодить ненужная мне дичь. Но это не беда. Это мы отсортируем. Главное, чтобы было что сортировать. Весь сегодняшний день покажется мне длинным и томительным. Надо чем-то себя занять, не хлестать же постоянно водку. В 4 часа ночи. Поклявшись милке в вечной и нетленной любви, я выскользнул из-под ее теплого бока и начал собираться. «Прошу тебя, Костя, будь осторожен!» Проснувшись, заныла она. «Можно я поеду с тобой? Я могу тебе помочь!» «А вот этого не надо! От твоей помощи Павлик уже гнить начал!» «Спи, и пусть тебе приснится сон, как твой бесстрашный муж уничтожает крупную банду мошенников!» Стащив передний с крючочка ключи от машины, я направился в гараж и без зазрения совести на автомобиле тестя покатил к деревне. Вроде все было просчитано и подготовлено, а поэтому не было никакого смысла вновь ломать себе голову. Устроившись поудобнее, я мелодично и красиво запел балладу о трех картах. В таком вот приподнятом настроении. Я пёр навстречу неизвестности, пока не заметил, что к моей заднице прилип какой-то хмырь. Примитивным приемом я проверил свои наблюдения и понял, что не ошибся. Меня кто-то нагло, почти в открытую пас. Волга у тестя новая, почти не еженая. Выматеревшись, я попробовал оторваться. Не на того напал, придурок прочно сидел на хвосте ну и черт с тобой подумал я все мы прекрасно знаем что будем друг друга контролировать ничего страшного только бы мой контроль оказался эффективней а так пожалуйста провожай меня пассив свое удовольствие претензий не имею только вот не вредно бы и мне знать от какой группы ты прислан хотя мне и здесь особой разницы нет прижавшись к обочине напротив злополучного поля, я вышел из машины и с живейшим интересом наблюдал за остановившимся позади темным жигуленком. Свет в салоне они предпочли не включать и из машины не выходить, предоставив мне полное право гадать об их количестве. Вокруг стояла полная тишина, темень и покой, и, как я не вглядывался, ничего подозрительного заметить не мог. Если, конечно, не считать машины, безмолв настоящий позади. Но это уже издержки нашего производства. Подождав еще несколько минут, я закрыл машину и, осторожно пробуя ногой дорогу, неторопливо пошел вглубь поля. Оружие я не взял, зная наверняка, что его у меня отнимут сразу, как только я окажусь в их лапах. А дарить им лишний ствол, хоть и газовый, В моем положении ни к чему. Рассветом еще не пахло, обнаружить свою или вражескую засаду я не мог, и, решив свою любознательность поберечь для другого раза, спустился в траншею. Послушав тишину и похвалив Макса за профессионализм, я включил фонарь. Ничего не произошло, никто не хотел бить меня по голове, никто не хотел резать ножом. «Если так пойдет и дальше, то меня вообще угостят чаркой водки». «Спокойно, все свои!» На всякий случай предупредил я пустоту и полез внутрь, не переставая приговаривать. «Спокойно, ребята, без эмоций! Я один, все как договаривались! Все хорошо, а будет еще лучше!» «Все шутишь!» — хихикнул за спиной толстяк. «Ну, пошути, пошути, недолго осталось!» Отшутишься ты у меня скоро. В самый неподходящий момент, когда голова моя уже была в подвале, а задница все еще торчала наружу, по ней здорово приложились, и я кубарем скатился в подземелье. Здесь мне прямо в глазах ударил яркий свет, и не успел я сказать «мама», как меня скрутили и, поставив на папа привязали к трубе. Привязали мордой к заветной двери и спиной к глазу. Кроме толстяка, их было трое — тушканчик и два незнакомых мне парня, которые, судя по выучке, в таких делах съели собаку. Удовлетворенные своей работой, они закурили и, посмеиваясь, отошли вглубь, открывая толстяку обширный театр действий, гвоздем которого был я. — Ну вот, голуба, и свиделись! — по-доброму улыбнулся дядя Володя. — Как жизнь молодая! «Как здоровье супруги!» «Спасибо, молится за тебя!» «Иди ты, опять хохмишь!» «Честное слово, она молится, чтобы ты поскорее сдох!» «Как мне надоели твои грубости!» «Неужели ты не можешь хотя бы в последний раз поговорить с дядей Володей?» «По-человечески!» «Что значит в последний?» «Неприятно удивился я!» «Нам с тобой еще вон сколько дел надо переделать!» «Подписать бумаги, вступить в правонаследование!» потом бабки поделить, а ты хреновину какую-то несешь. Увы, братец, опоздал ты со своими благими намерениями. Фирма больше в твоих услугах не нуждается. И знаешь почему? Что за игру ты опять затеял? Ведь, кажется, мы договорились, а договор, как известно, дороже денег. Я согласен на ваши условия. Только верните мне машину. Дядь Володя, я сделаю все, что ты скажешь. И шо, как сладко ты запел? «Когда дело-то до петли дошло? Поздно, батенька, поздно! Ты себя уже показал, больше нам ничего не надо!» «Что? Ну, что я такого сделал?» — натурально заныл я, с ужасом себе представив, что Макса за железной дверью нет. «Объясни толком, в чем моя вина!» «Двурушник ты, братец! На два фронта решил работать. Вот за это-то мы и будем тебя сейчас казнить! Вы что, спятили?» О какой такой двойной игре вы говорите? А вот о какой. Ты куда уехал позавчера утром, после того, как все здесь обнюхал? Ну, говори, говори, не стесняйся. А то, Владик, у нас мастер языки развязывать. Правда, Владик? мерзко спросил он у лопоухого парня. Об чем речь, дядюшка? Она меня через две минуты будет наизусть рассказывать полное собрание, сочинение Льва Толстого. Мне начинать! «Какой ты нетерпеливый, Владя!» Толстяк сделал шутливую козу и пожурил лопоухого садиста. «Нехорошо так, сынок, не по-христиански. Нельзя же вот так сразу взять и вставить человеку в задницу раскаленный пруд. Ему же от этого больно будет, и психика может пострадать, а он из-за этого всю правду позабудет. А нам с тобой нужна правда и только правда. Я правильно говорю, братец?» А кто ж в этом сомневается?» — с готовностью ответил я. «Ты у нас, дядь Володя, известный правдолюб. Только вот не пойму, какой правды ты добиваешься от меня». «Батюшки, да ты так ничего и не понял. Не ожидал я от тебя такого скудоумия. Видно и вправду, придется тебе с Владиком познакомиться поближе. Зачем ты ездил к Натальи Егоровой?» «Ах, вот вы о чем! Так бы сразу и сказали». — А то ходишь вокруг да около, что девушка вокруг члена. Должен тебя разочаровать. Я никуда не ездил. — Ну, не сукин ли ты, сын? — простодушно удивился толстяк. — Мало того, что ты предатель, так еще и лжец. — Владик и Алик собственными глазами видели, как ты садился в ее фургон марки «Москвич». — Да, я плюну в их наглые рожи. С облегчением вздохнул я, наконец понимая, из-за чего весь сырбор чтобы они сами так садились меня же оглушили и без сознания забросили в кузов неважно главное ты имел с ней контакт какой контакт словесный а этого достаточно ведь ты ей все о нас рассказал и теперь успех нашего предприятия оказался под большим вопросом ты же заложил нас это твои пустые домыслы хладнокровно и мрачно возразил я не было такого Держался я у нее стойко, как Павлик Морозов, во время кулацких допросов. От меня тебе подлянки нет. Может быть и так. Нехотя согласился он. Но сотрудничать-то ты с ней. Согласился? А это уже предательство. Все это твои нелепые фантазии. Мне нестерпимо больно и обидно слышать от тебя такие неразумные слова. Я думал, что сегодня мы, отбросив все подозрения... «Скрепим нашу дружбу добрым глотком вина?» «Добрый глоток свинца тебе нужен, а не вина!» «Слушаю я тебя и понять не могу. Или ты надо мной издеваешься, или в штаны наложил? Все равно, для меня ты пользы уже не представляешь!» «А кто же подпишется за Григория?» — ехидно спросил я. «Так сам он и подпишется. Вчера ночью с ним Владик по душам потолковал. Так оно и ничего?» Одумался Гришатка, понял, что совершил ошибку и долго каялся. Прощения у меня просил, обещал до самой гробовой доски помнить мою доброту. Григорий, я правду говорю. Обращаясь к железной двери, зычно рыкнул толстяк. «Выходи, братец, не стесняйся!» После продолжительной возни, поскудно засвистев, дверь распахнулась и на свет вылезло существо, очень напоминающее человека. Если и говорят правду, что я очень похож на этого червяка, то я бы не стал завидовать женщинам, имевшим со мной неуставные отношения, и в первую очередь Милки. Уж больно ужасен был его вид. Кажется, лопоухий палач перестарался. Попав на свет, он инстинктивно прикрыл разбитую физиономию из Израненный синюшной рукой, и заранее боясь толстяка, попятился назад к своему убежищу, но на полпути что-то вспомнив, отскочил от него. Так и остался стоять посередине цеха, подрагивая от холода избитым телом и страшась даже собственной тени. — Эка ты распух, грешатка! — удовлетворенно посетовал толстяк. — Как же ты в таком виде к нотариусу пойдешь? А все сам виноват. Не по делу закусил у дела. Я, братец мой, еще не таких скакунов объезживал. Ну-ка, грешатка, попроси прощения у дядь Володи, а то твой двойничок мне не верит. Чего застеснялся? Я жду, и Владик тоже. Видишь, как он нервничает. Прости, дядь Володя. При одном только имени истязателя Лунин упал на колени и плача бессвязно, забормотал. — Прости меня, я сделаю все, что ты хочешь. Только не надо больше, Владика, я не хочу, я боюсь. — Это хорошо, если боишься, значит, уважаешь. Гнусно хихикнув, Толстяк многозначительно посмотрел на меня. — Ну что, убедился, теперь ты мне без надобности. — Ну вот и отлично, тогда верни мне машину, и я пошел домой. Ха — Ха-ха-ха, с удовольствием заржал он. — А поцеловать у пьяной гориллы? — Не хочешь? Шутник ты, братец. Неужели ты до сих пор не понял, зачем я тебя сюда пригласил? — Нет, сделай милость, объясни дураку. Ты мне больше не нужен. — Ну вот и славненько. Но ты слишком многое знаешь. — Человеку это свойственно. Поэтому мы тебя сейчас кончим. А без этого никак нельзя обойтись. — Нет, я не имею права рисковать. Никто не должен знать о моих намерениях. Но я обещаю тебе молчать. Я и не сомневаюсь в тебе. Конечно же, обещание свое ты сдержишь, правда уже мертвым. Владик, дружок, приступай. Ухмыляясь, Лопоухий вышел на свет. Из нагрудного карманчика теплой джинсовой куртки он вытащил опасную бритву и отрепетированным движением лихо ее открыл. А я-то думал, что это дедовское орудие смерти. Давно кануло в лету? А нет. Живы, оказывается, старой доброй традиции, Неувидаемая нива народной памяти. Обмотав правую руку какой-то тряпкой, Палач вопросительно посмотрел на толстяка, а я подумал, что критический момент уже наступил, и Макс совершенно напрасно ожидает большего. Поощрительно кивнув, толстяк со жгучим любопытством уставился мне в глаза. Лопоухий, медленно, с загадочной улыбкой, шел на меня, обещая рассказать мне удивительную сказку. Черт побери, почему медлит Макс? Может, он не видит, что я уже немного нервничаю, и мне неприятно смотреть на лезвие в руках этого маньяка. Особенно теперь, когда рука его сжимающая уже замахнулась для удара. Палач смотрел на меня, и в его широко открытых глазах Я читал мучивший его сокровенный вопрос. От напряжения у него на лбу выступил пот. Под переносицей ритмично пульсировала мощная синяя жила. Неожиданно на нее сел невесть откуда взявшийся большой черный шмель. И лопоухий, виновато улыбаясь, завалился у моих ног. Звука выстрела я не слышал. Очевидно, стреляли с глушителем. К тому же я был слишком занят своей предстоящей смертью. Ну и скотина же этот макс без эффектов он не может пробормотал я с интересом наблюдая, как выдергивает пистолет второй парень, и тут же падает сраженный, неслышной пулей. С секундным опозданием за ним следует тушканчик. Что-то господин Ухов чересчур разошелся, подумал я, с удовольствием слыша, пронзительно просячий визг толстяка. Кажется, он понял, что и его будут убивать, и теперь в слепой панике мечется в замкнутом пространстве подвала. А вот его бы расстреливать не стоило, мне бы очень хотелось на досуге с ним потолковать. Черт возьми, ну где же сам Макс? Почему он до сих пор не кажет свое личико? И почему стреляет от входа, а не из-за двери, как мы договаривались? Ну, все что ли? — спросил пока невидимый. Голос Андреева. Да, мне кажется, на сегодня хватит. Не очень удивившись, ответил я. Заходите, на улице ужасно холодно. А, господин полицейский! Протискиваясь через транспортное отверстие, узнал меня инструктор. Так это вы были столь любезны, что позвонили мне. Я очень вам признателен, но где же Гриша? Насколько я заметил, они в обнимку с той грязной свиньей только что уползли под столы. «Будьте так добры, не убивайте его. И если не трудно, то развяжите меня. Что-то ноги затекли». «Погодите немного. Возможно, они вам больше не понадобятся». «Это так-то вы платите за добро?» «Не думаю, что вы хотели сделать мне добро. Просто у вас получилась некоторая накладка, которая сыграла мне на руку». «Григорий, это я. Выходи, не бойся». «Все уже позади. Будем считать, что ты просто был немного не в себе». «Это точно!» — лязгая зубами, из-под стола показался мой двойник. «Обкрутили они меня, шакалы грёбаные!» «Ничего, я тебе прощаю, только больше так не делай! Пойдем отсюда поскорее!» Пойдем, согласился Гришка. «Только сначала дядю Володю прикончи, глаза бы его мои не видели! Пристрели его, иначе он нам житья не даст, хряк вонючий!» «Конечно, пристрелю!» И его, и этого мента, все будет хорошо. Ты иди в машину, нечего тебе смотреть. Как я понял, меня будут убивать, причем второй раз, за какие-то 10 минут. Это очень много, особенно если учесть, что моя психика, подорванная алкоголем и сигаретами, необычайно слаба. Нужно было срочно что-то предпринимать, потому как на Ухова надежд я больше не возлагал. С ним случилось что-то из ряда вон выходящее, иначе я никак не мог объяснить причину его отсутствия. Зная, в какой я могу оказаться ситуации, он бы приполз на брюхе. Тем временем Андреев выволок из-под стола упирающегося и визжащего толстяка и обстоятельно его пристрелил. Времени у меня оставалось совсем немного. Но все-таки я удивился, спокойствию и хладнокровию, с каким он это проделал. Как-то рачительно и по-хозяйски. Наверное, так хозяин режет скотину. Совершив этот очередной кровавый акт, он подошел ко мне, намереваясь поставить окончательную точку на всей этой истории. — Но, гражданин, товарищ мент, вы готовы? — Нет еще. Искренне и сердечно ответил я. — За что вы меня? «За ваш длинный нос! За то, что вы знаете, как я выкинул Николая Лунина из самолета! За то, что вы об этом будете трепать дальше! За то, что мне грозят неприятности! Слово многое-многое за что! Но я же не один это знаю! Вашего ментовского напарника я упаковал еще раньше! Связанный, он лежит недалеко отсюда и дожидается своего часа! Я бы его замочил раньше!» Да не знал, как будут развиваться события. Но ничего, не огорчайтесь. Я убью его через минуту после вас. Простите меня великодушно.